Глава третья. «Тьма боится того, кто дышит пламенем». Именно это было написано над входом в мрачный замок, служивший главным корпусом Академии драконов Неринга. Надпись была на стародраконьем, но на этот раз прочла я ее сама, без посторонней помощи. Знаний, которые мне удалось подчерпнуть, просидев в Скайморе за учебниками несколько дней подряд, вполне на это хватало. К тому же правильное толкование этой фразы я уже знала, Кирен подсказал, когда он перевел написанную фразу с пуговицы артефакта, висевшие у меня на шее. И вот теперь, стоя перед входом в Академию Неринга, я думала о том, что мне удалось осуществить первую часть своего плана, хотя это было непросто и без приключений не обошлось. Я попала в Неринг на отбор, в котором участвовали 12 сильнейших четверок западного архипелага, а на турнир десяти островов из них должны будут отправиться только две. Но до большого турнира, если честно, мне не было никакого дела. Да, я обещала декану играть от души и помочь команде Скаймора пройти отбор. Но цель моя заключалась совсем в другом. Я хотела разобраться, что случилось в моем прошлом, откуда во мне драконья магия и что за странный блок стоит в моей голове. Заодно выяснить, почему меня нашли в сером квартале Астейры, буквально выброшенной на улицу, а мое детство было сплошной борьбой за выживание. И приступать ко второй части своего плана, к поискам ответов, я собиралась уже с сегодняшнего дня. Но сперва, едва дослушав пафосные речи организаторов и еще раз гимн Талмирана, мы втроем отправились разыскивать лазарет, где и обнаружили единственного их пациента. Он лежал в отдельной палате и выглядел как привычный Лайн. К этому времени отек с его лица спал, хрипы прошли, и его жизни больше ничего не угрожало. Мы все-таки настаиваем, чтобы пациент остался под нашим наблюдением до следующего утра, – заявила декану симпатичная молодая целительница. Если все будет хорошо, то завтра он уже сможет присоединиться к своей команде. Сказав это, целительница ушла, покачивая бедрами, а Лайн еще долго и мечтательно смотрел ей вслед. Ну да, на закрытую дверь в его палату. Но тут она распахнулась, и появились две молоденьких сестры милосердия, принесли ему лекарства и поднос с обедом. Поэтому Лайн сперва отвлекся а затем смирился со своей тяжелой драконьей судьбой. «Так и быть», — сказал нам, — «он останется в этом месте до утра». Рейнард тотчас же вызвался стоически провести это время вместе с братом. А я подумала, что эти двое вполне довольны даже таким поворотом судьбы. Именно там, в лазарете, когда мы оставили близнецов на попечении целительниц и отправились к выходу, было принято три важных решения. Два из них касались нашей четверки, а еще одно я придумала для самой себя. «Для начала мы с Кироном решили, что на бал открытия не пойдем, о чем и заявили декану. Сказали, что если уж близнецы не могут к нам присоединиться, то и мы будем солидарны со своей командой. Заодно мне вовсе не хотелось в очередной раз становиться объектом для драконьих насмешек, а Кирану, наверное, не хотелось передраться со всеми одиннадцатью четверками, доказывая, что я никакая не человечка, хотя именно ею я и была». Поэтому на бал открытия и Тима отказались, и декан, немного подумав, согласился, что это правильное решение. Затем он пригласил сперва меня, а потом еще и Кирана, предложил отправиться с ним в центр Неринга, где он планировал встретиться со своим другом из Академии Боревицы. «Я задолжал ему пиво», — усмехнувшись, заявил Вейр. «В моих правилах всегда отдавать долги. Думаю, Джолин, что ты сможешь задать ему свои вопросы, если он, конечно, будет в благодушном расположении духа». Я кивнула, сказав, что это отличная идея. Но от Кирана было уже никуда не деться. Это понимал и Вейр, и я. Завтра в полдень стартовал первый отборочный тур, экзамен на эрудицию. И Вейр записал на него нас с капитаном, потому что близнецы и эрудиция — вещи несовместимые. В моем благоразумии декан не сомневался, а вот нашего капитана неплохо бы держать под присмотром. Так Вейр мне и сказал. Наконец, мы договорились встретиться через час возле входа в главный корпус, в холле которого располагался стационарный портал, ведущий в центр Неринга. Перед этим мы с Кираном планировали заселиться в свои общежития, куда, по словам декана, уже должны прибыть наши вещи, отправленные им заранее более дешевым способом, через грузовые лифты. По дороге к общежитию я и приняла решение начать поиски ответов о моем прошлом уже с сегодняшнего дня, ничего не откладывая в долгий ящик. Держать глаза открытыми, навострить уши и задавать нужным людям правильные вопросы. Размышляла об этом, пока мы шагали по длинным аллеям Академии вместе с Кираном, вызвавшимся меня проводить, и вырвалась из своих мыслей уже на крыльце. «Эй, а ты это куда?» — поинтересовалась я у капитана. «Думаешь, тебе все таки стоит осуществить свою мечту? Переодеться в женскую одежду и поселиться в женском общежитии, хотя бы в Неринге, раз в Скайморе не удалось?» Потому что Киран взошел со мной на крыльцо и собирался уже отправиться внутрь. Зря все это. с неожиданной горечью произнес он в ответ, а потом махнул рукой так, словно разрубал воображаемым мечом полчища иллюзорных врагов. Что именно, не поняла я. Зря мы притащились в Неринг, вот что. Нужно было дать четверке на нас победить. Погоди, растерялась я, с тобой все в порядке? Или тебя тоже покусали, шипокусы? «Вот, Лайн распух, Рейнер покрылся прыщами, а наш капитан, похоже, спятил, потому что он вовсе не наслаждался исполнением мечты любого нормального дракона из Талмирона. Вместо этого вид у него был довольно страдальческий. «Вообще-то мы на отборочных состязаниях в Неринге», — напомнила ему. «С близнецами все в порядке, а мы при определенной доле удачи сможем даже побороться за выход в большой турнир». «Я знаю, Джой», — отозвался Киран, впервые назвав меня именно так. Но я вижу, как к тебе здесь все относятся, и мне это не нравится. Мне хочется...» Он уставился мне в глаза, затем перевел взгляд на мои губы. И я внезапно поняла, чего именно ему хочется. Эта мысль почему-то пробрала меня до костей. Меня кинула в жар, а потом он, кажется, выплеснулся алой и горячей краской на мои щеки. «Киран», — выдохнула я, собираясь ему запретить, — прекратить все это. Заявить, чтобы он убирался по своим драконьим делам, как с крыльца общежития, так и из моей жизни потому что все то, что могло между нами случиться, не случилось в домике смотрителя, и назад уже дороги нет. Ни для него, ни для этих моих странных реакций. «Я знаю, что ты собираешься мне сказать», — произнес он. Напомнить мне о проклятом карантине и о тех словах, которые я тогда произнес. Ты права, Джой. В тот момент я думал только о самом себе и ещё о том, что поступаю правильно. Благородно, как и полагается, настоящему Велгарду. Потому что... Но я не дала ему договорить. «Просто уходи», — сказала ему. Мне не нужны ни твои объяснения, ни твои извинения. Все закончилось и больше ничего не будет. А мы здесь только потому, что собираемся хорошенько поиграть в отбор на турнир. Киран еще немного постоял, потом снова рубанул рукой, развернулся и ушел. Вот и я тоже немного постояла, приходя в себя, твердя, что поступила правильно, прогнав дракона с крыльца и не став слушать о том, что творилось у него в голове. Тут бы еще со своей разобраться. Наконец, собравшись с мыслями, я толкнула дверь в общежитие, понимая, что там меня ждет очередной бой, хотя официальный турнир начинался только завтра. И не ошиблась. Встретили меня ничуть не лучше, чем на той аллее, где драконы поняли, что в команду Скаймера затесалось человечка. Правда, подколки на этот раз были тоньше, но при этом изощреннее. Но сперва мне вручили ключ от комнаты номер 31 на третьем этаже. А распорядительница выдавила из себя, что для меня все уже готово, и даже принесены и разложены вещи, прибывшие этим утром из каймера. Спасибо, вежливо ответила я, и ее лицо исказилось в гримасе, которая, наверное, означала ответную улыбку. Но вместо этого вышел оскал. скал. Собравшись с мыслями, распорядительница добавила, что после того, как я войду в комнату, сработает заклинание, считывающее мою ауру. Затем дверь будет открываться для меня уже без ключа. «Как и в Скайморе», — отозвалась я, и, не дожидаясь ее ответа, отправилась искать лестницу на третий этаж. По дороге я увидела обитательницы женского общежития и участниц из других академий. Несколько дракониц сидели в гостиной, расположившись в мягких креслах. Двери во многие комнаты, уютно обставленные, даже получше, чем в Скайморе, были распахнуты. Девушки ходили друг к другу в гости, готовясь к балу открытия, обсуждали наряды и прически, и со всех сторон до меня доносились звонкие голоса. Заодно говорили о шансах на победу и еще о том, что четверка Академии Неринга в этом году особенно сильна, а из Академии Боревицы прибыли четыре огненных дракона. Нет, огненные они не из-за своего дара, а в смысле выглядят они так, что просто огонь. Также отмечали высокие шансы на победу Академий Брегина и Вестини, тогда как остальные были для них темными лошадками. Зато Академию Скаймера рассматривали как павшую, дохлую лошадь, что тут скрывать. Об этом я слышала и на втором, и на третьем этаже, когда все таки отыскала ту проклятую лестницу. «Надо же, они прибыли втроем, и у них в команде человечка!» Донеслось до меня из очередной распахнутой двери, и я немного притормозила, решив послушать. «Неужели дела у Академии Скаймора настолько плохи?» Ее, наверное, вообще скоро закроют, но у меня там учился двоюродный дядя, и он всегда отзывался о ней как об отличном заведении», ответил второй голос. «Может, администрация Скаймера сошла с ума?» поинтересовался третий. Тут вмешался еще один звонкий голосок. «А вы слышали, что людям в Талмире не собираются дать еще больше прав? Может, из-за этого человечку и взяли на отбор?» Но ей тут же возразили, что это полнейший бред. «Какие еще права? О чем она? И вообще, людям в Талмире не жаловаться не на что, потому что драконы относятся к ним очень хорошо. Я вот, например, никогда не била своих слуг» заявила манерная девица, потому что она с подругой вышла из комнаты, когда я решила, что услышала достаточно и отправилась себе дальше. Ну, если только пару раз кинула расческой, если моя горничная портила мне прическу. «Я тоже не била», подхватила другая, блондинка с окрашенными в темное концами волос. И да, это была краска, а не проявление ее магии. Так наказывала время от времени, если они не проявляли должного уважения. Я усмехнулась. Уверена, ее слова были адресованы именно мне. «Эй, ты!» — окликнула меня блондинка. «Как там тебя?» Но я даже не повернула головы, решив, что пусть попробуют меня наказать, но уже на турнире, хотя защиту усилила не без этого. Пока же мне хотелось добраться до своей комнаты, но не для того, чтобы спрятать голову в песок, как те забавные птицы на юге Алирии. Потому что я устала, день выдался непростым, и мне банально хотелось перевести дух. Тут я свернула в закуток, нисколько не сомневалась, что меня поселят на самом отшибе и заметила худенькую девушку, стоявшую возле двери под номером 31, сложив руки на груди. Драгоница была среднего роста, с лицом в форме сердечка, с зелеными глазами, волосами медово-рыжего оттенка и улыбчивым ртом. Очень симпатичная, надо признать. «Я тут стою и караулю», пояснила она в ответ на мой немой вопрос. «Чтобы никто и ничего не сделал с твоей комнатой». «Правда?» — удивилась я. «А я-то думала, что ты собираешься первой бросить в меня расческой. Не ожидала, что она поймет мой юмор, но девушка внезапно улыбнулась. «Кай», — сказала мне, — «меня зовут Каэтелина Линди, но ты можешь звать меня Кай. Я вообще-то из команды Неринга, это моя академия и мое общежитие, и я не позволю никому относиться к нашим гостям по-свински». Я склонила голову, подумав, «надо же, это что-то новенькое». И довольно неожиданное.